Но Флер обедать пришла, и для солнца начался самый смутный вечер в его жизни. В сердце его жила великая радость и великое сострадание, то и другое нужно было скрывать. Теперь он жалел, что не видел портрета Флер, была бы темой для разговора. Он робко заикнулся о ее доме в Доркинге. «Полезное учреждение», — сказал он. «Эти девушки, я всегда чувствую, что они меня ненавидят». «Ну, удивительно. У них ничего нет, а у меня все». Смех ее больно резанул солнце. Она почти не прикасалась к еде. Но он боялся спросить, Мерила ли она температуру, она еще чего доброго опять засмеется. Вместо этого он стал рассказывать, как разыскал у моря участок, откуда вышли форсайты, и как он был в Винчестерском соборе. Он говорил и сам думал, она не слова не слышала. Его тревожила и угнетала мысль, что она пойдет спать, недаемая скрытым огнем, до которого он не мог добраться. Что у нее был такой, словно, словно она могла наложить на себя руки. Надо надеяться, что у нее не веронала или чего-нибудь в этом роде. И он не переставал гадать, что же произошло. Если бы у нее еще оставались сомнения, надежды, она металась бы, не находила себе места, но, конечно, не выглядела бы так, как сейчас. Нет, это поражение. То, что было. Неужели все кончено, он навсегда свободен от гнетущей тревоги последних месяцев? Он взглядом допрашивал ее, но лицо, отражавшее, несмотря на слой пудры, ее взвинченное состояние, было театральное и чужое. Жестокое, безнадежное выражение ее разрывало ему сердце. Хоть бы она заплакала и все рассказала. Но он понимал, что ее приход к обеду и видимость нормального разговора с ним означали «Ничего не случилось, и он сжал губы». Любовь снимал словами ее не выразишь. Чем глубже его чувства, тем труднее ему говорить. Коктейли изливают свои чувства, тем облегчают себе душу, он никогда не мог понять. Обед кое-как дотянулся до конца. Флеш бросала отрывочные фразы, опять звенел ее смех, от которого ему было больно. Потом они пошли в гостиную. «Жарко сегодня», — сказала она и открыла дверь на балкон. Вдали из-за прибрежных кустов сходила луна. по воде бежала светящаяся дорожка. — Да, тепло, — сказал солнце. «Ну, — но если ты простужена, лучше выходи. Он взял ее под руку и взял в комнату. Страшно было пустить ее бродить так близко от воды. Она подошла к роялю. Можно побренчать, папа? Пожалуйста, пожалуйста. У твоей матери есть тут какие-то французские романсы Сделает, что хочет. Лишь бы исчезла с ее лица это выражение. Но музыка волнует. А французские песни все о любви. Только бы не попалась ей та, что вечно напевает Аннет. Вот. Oh, Давно, когда он стоял рядом с матерью, вот у кого были волосы, такие светлые, темные глаза. И на мгновение ему почудилось, что не фляж, а Ирэн сидит у рояля. Мужик. Ну, прямо загадка. Как можно ценить мужику настолько, насколько ценила Ирэн? Да... Больше людей, больше денег ценила. А его музыка никогда не волновала, не понимала на ее. Так неудачно. Вот она у рояля. Какой он помнит ее в маленькой гостиной на Монтелье-сквер. Какой увидел в последний раз в Вашингтонском отеле. Такой она и останется, наверное, до самой смерти. И еще будет красиво. Музыка. Он вступил в высокий резкий голосок фляр, долетел до него сквозь дым сигары. Грустно, как грустно. Она храбро сопротивляется, с желанием, чтобы она сдалась, боролся страх. Он не знал, что предпринять, если это случится. Она замолчала, не допев романсы. И закрыла рояль. Лицо у нее было чуть ли не старое. Такой она будет в сорок лет. Потом она прошла и села по другую сторону камина. Она была в красном. И это было неприятно. Усиливало чувство, что она горит под своей напудренной маской. Она сидела очень тихо. Белый вид, что читает. А он держал в руках Таймс и старался не замечать ее. Неужели ничем нельзя отвлечь ее внимания? А картины? — Кто ей больше всего нравится? — спросил он. — Констебль, Стивенс, Коро, Домье? — Коллекцию я оставлю государству, — сказал он. Ты отбери себе, и копию Гойи, конечно, она тоже твоя. Потом вспомнил, что платье с копией Гойи. было на ней на балу, на Этлфолде. И заспешил вкусы, теперь новые. Может, государство и откажется от картин, тогда уж не знаю, не знаю. Вероятно, сможешь сбыть их Думе-Дьюсу. Он и так на большинстве их хорошо заработал. Если выберешь подходящий момент, без тачек и всего такого, распродажа может дать порядочную сумму. Да, я вложил в них добрых семьдесят тысяч, а выручить можно не меньше ста. Она как будто и слушала, но он не знал, наверное. Моё мнение, продолжал он из последних сил, что через десять лет от современной живописи ничего не останется. Ну, нельзя же до бесконечности фокусничать. К тому времени им надоест экспериментировать, если только опять не будет войны. В войне дело. Ну, то есть как-то не в войне. Война внесла в жизнь уродство, Тех научила торопиться. Ты не помнишь, как было до войны? Она пожала плечами. Правда, продолжал Сомс, началось это раньше. Я помню первые лондонские выставки постимпрессионистов и кубистов. После войны все просто взбесились. Хотят того, до чего не могут дотянуться. Он осекся в тот сезон, как и она. — Я, пожалуй, пойду спать, папа. — Да, да, да, — сказал Сомас. — И прим я Не надо шутить простуды простудой. это еще было бы полбеды. Сам он опять подошел к открытой двери, стоял, смотрел на луну. Из помещения прислуги несли звуки граммофона. Любят они заводить эту кошачью музыку. а то еще и громкоговоритель включит, он никак не мог решить, что хуже. Он дошел до края террасы и протянул вперед руку. Ни капли росы, сухо. Замечательная погода. За рекой завыла собака. Здесь люди, которые сказали бы, что это не к добру. Чем больше он узнает людей, тем неразумнее они кажутся, либо гонятся за сенсацией, либо вообще ничего не видят и не слышат. Сад хорош в лунном зверье, красивый, призрачный. Бордюр из подсолнухов и осенних маргариток, И поздние розы на круглых клумбах, низкая стена старого кирпича. С таким трудом он раздобыл его. Даже газон в лунном свете все было похоже на декорации. Только то поля нарушали театральный эффект. Темные, четкие, освещенные сзади луной. Сон вышел в сад. Белый дом, увитый ползучими растениями, Тоже стоял призрачный, точно припудренный. В спальне фляж был свет. 32 года он здесь прожил. Он привязался к этому месту. Особенно с тех пор, как купил заречную землю. Так что никто не мог там построиться, подглядывать за ним. Подглядывать? ическое и моральная от этого он как будто уберелся в жизни он докул сигару и бросил окурок на землю ему хотелось дождаться когда светлые окне погасница знать что она уснула как в те дни когда она девкой уходила спать с зубной боли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 фляр от того, что страдает сейчас этот молодой человек. И, наверное, жена его тоже. И Сумс запер балконную здесь и пошел наверх. Он постоял у ее двери, но ничего не было слышно. Он разделся, взял жизнь художников в агаре и сидя в постели, стал читать. Чтобы уснуть,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 А этого не хотелось. Кроме того, заглянув в Флер, он чего доброго разбудит ее. Он повернулся в постели, задремал. Но опять проснулся и лежал тихо. Думал лениво, плохо я сплю. Надо больше двигаться. Сквозь щели занавесок пробивалась луна. И вдруг ножны его дрогнули, как будто потянуло гарью. Он сел, понюхал. Ну да, что там? Короткое замыкание или горит соломенная крыша голубятой? Он встал, надел халат, туфли, подошел к окну. Из верхнего окна строился красноватый свет. О, живели! Его картинная галерея. Он побежал к лестнице на третий этаж. Неясный звук, запах гари. Петь несомненный, он едва устоял на ногах. Разбежал по лестнице, дернул дверь. Слезы Дальний конец галереи, в левом крыле дома, был охвачен пламень. Красные мягочки лизали деревянную обшивку стен. Занавески на дальнем окне уже обуглились и почернели. От картины для бумаг, стоявшей возле письменного стола, остались одни угли. На паркете он заметил пепел папиросы. Кто-то здесь курил. Он стоял растерянный и вдруг услышал под пламени. Бросился вниз, распахнул дверь в комнату флеш. Она спала, лежала на кровати совсем одетая. — Одетая? Так это... Неужели она? Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не понимая. — Вставай, вставай, — сказал он. «Картинная галерея пожар. Сейчас же убери кита и прислугу. Пошли за Риксом. Позвони в рейдинг, вызови пожарных. Живо, живо! Смотри, чтобы в доме никого не осталось». Он подождал, пока она вскочила, побежал назад к лестнице, схватил огнетушитель, потащил его наверх, тяжелая громоздкая штука. смутно знал, что нужно ударить его крышкой об пол и обрызгивать пламя. От двери он заметил, что огонь сильно распространился. Боже, боже, загорелся Фред Уокер и обе картины Дэвида Кокса. Огонь добрался до Плинтуса, который шел вдоль всей галереи, отделяя верхний ряд картин от нижнего. «Да и плинтус тоже горит! Констебль!» Секунду он колебался. спешить к нему! Спасти хоть одну картину!» «Может быть, огнетушитель не действует?» Он бросил его и, пробежав через всю галерею, схватил констебля как раз в ту минуту, когда пламя по стене доползло до него. Пока он срывал картину с крюка, Горячее дыхание обожгло ему лицо. Он отбежал, распахнул окно, приходившееся против двери, и поставил картину на подоконник. Потом опять схватил огнетушитель и с силой ударил его об пол. Брызнула струя жидкости. Он поднял ее выше и направил на огонь. Теперь комната была полна дыма. У него кружилась голова. Жидкость оказалась хорошей, и он с радостью увидел, что пламени она не по вкусу. Она заметно сдавала. Но Вокер, Вокер погиб, и коксы тоже. Он отогнал огонь к стене с окнами, но тут струя кончилась, и он заметил, что горит деревянная обшивка дальше того места, где он начал обрызгивать. Горел и письменный стол со всеми бумагами. Что же теперь бежать вниз через весь дом за вторым огнетушителем? Где этот Рикс пропадает? Альфред Стивенс. Нет, нет, жалей. Не допустит он, чтобы погиб его Стивенс или Гобианн, или Кору. И в солнце Словно демон вселился. Его вкус, труды, деньги, гордость. Все пойдет прахом? Так нет Нет. И сквозь дым он опять бросился к дальней стене. Он срывал Стивенса, а пламя лежало ему рукав. Прислоняя картину к косяку окна рядом с констеблем, он ясно различил запах горелой материи. Язык в пламени прошелся по другим Со звоном вылетело стекло. Пыль картина не защищена, и пламя по ней так и ползел, так и вспыхивает. Он бросился обратно. Ухватил картину Гогена, голая таритянка. Она не желала слезать со стены. Он взялся за проволоку, но отпустил. Проволока раскалилась до красна, вцепился в раму, дернул, и, оторвав картину, сам упал на спину. Но любимый Гоген спасен. Он и его поставил к остальным, и побежал к той из картин Куро, которой ближе всех подобралось пламя. Перебрежься прохладный пейзаж обжег ему но его удалось. Из Пельмоне. Пожарные раньше, чем через 20 минут, не приедут. Если этот Рикс сейчас не придет, надо растянуть стон из лодиала. И он стал бы бросать картину из окна. И тут у него вырвался стон. Горел второй корол. Бедный, сорвав со стены Мане, он поспешил к лестнице. По ней бежали к нему две перепуганные горничные наскоро накинувшие пальто поверх ночных рубашек. рука «Ну крикнул он. — Возьмите эту картину и не теряйте голову. Мисс Флер и мальчик вышли. Да, сэр. Пожарных вызвали. Да, сэр. Принесите мне огнетушитель. а сами расттяните одеяло вот там под окном и держите крепко я буду сбрасывать картины да не сходите с ума никакой опасности нет горикс он вернулся в галерею о гибнет маленькая любимая картина тыга и свежестью в сердце сол опять ринулся к стене и вцепился в другого губена. Та острая штука, единственная, кажется, покупка, на которой ему удалось обставить Думатриуса. Словно из благодарности картина легко далась ему в обожженные, дрожащие руки. Он отнес ее на окно и постоялся, дохнув, переводя дыхание. Пока можно дышать здесь, На сквозняке между открытым окном и дверью. Надо продолжать снимать их со стенами. Сбросить их вниз недолго. Боннингтон и Тернер. Не стал бы Тернер так любить закаты, если бы знал, что за штука пожар Каждый раз, подходя к стене, Сомс чувствовал, что еще один рейс, и легкий не выдержат а нужно, нужно. «Папа!» — Флер с огнетушителем. «Ступай вниз! Уходи!» — закричал он. «Слышишь? Уходи из дома!» «Скажи, пусть растянут одеяло, да смотри, чтобы держали покрепче!» «Папа! Папа, позволь мне! Я не могу! Уходи!» Снова крикнул Сомс, толкая ее к лестнице. Он подождал, пока она спустилась. Потом ударил крышку огнетушителя об пол и опять стал обрызгивать пламя. Потушил бюро и обрушился на дальнюю стену. Огнетушитель был страшно тяжелый, и когда он пустой выпал у него из рук, солнце застлало глаза. Но он опять немного сбил огонь, только чтобы продержаться, только. как бы продержаться. А потом он увидел, что погиб гарпиньей. Такая красота, это бессмысленная потеря предала ему силу. И снова, кинувшись к стене, на этот раз в длинной, он стал снимать картины одну за другой. Но огонь опять подползал упорный, как пламя ада, досысливая И Пикассо не дотянуться Они вестили высоко в углу. Он не решался лезть в самый огонь. Ведь если поскользнуться, упасть, кончено. Эти пропали. Но Домья, Домья он спасет. Любимая, пожалуй, самая любимая картина. Здесь. Залихаясь, жадно впивая воздух, он видел в окно, что внизу четыре горничные. Растянули одеяло и держит его за углы. «Крепче, держите!» — крикнул он и сбросил до меня. Проследил, как он падал. Какое варварское обращение с картиной. Одеяло провисло под тяжестью, но выдержало. «Крепче!» — закричал он. «Ловите!» И третянка Гугеля... полетела следом. Одну за другой он сбрасывал картины с подоконника, и одну за другой их вынимали из одеяла и складывали на траве. Сбросив последнюю, он оглянулся, чтобы оценить положение. Пламя уже захватило пол и быстро продвигалось по обшивке стен. Правую стену успеют спасти пожарные. Левая погибла, но почти все картины он успел снять. Непосредственная опасность угрожает длинной стене. Надо браться за него. Он подбежал, как только мог, ближе к углу и схватил Морнанда. Руки обжигала, он снял его белого пони, стоившего ему 600 фунтов. Он обещал ему... хорошее жилище. Он столкнул его с окна, видел, как картина с размаху упала на одеяло. Ну и ну. За ним в дверях этот трикс наконец-то, в рубахе-брюках с двумя огнетушителями и открытым ртом. «Закройте рот!» — прохрипел он, «и поливайте вот эту стену». Он смотрел на струю И на отступавшее перед ней пламя. Как он ненавидит эти неотвязные красные языки. Ах, теперь присмирели. Давайте другое, другое. Спасайте Курбе, живо. Опять ударила струя, и пламя отступило. Сумс кинулся к Курбе. стекла и в помине нет, но картина еще цела. Он сорвал ее с гвоздя. «Огнетушители, черт, изгиби! Все вышли, сэр!» — донесся до него голос Рикса. «Идите сюда, сюда!» — пожелал он. «Снимайте картины с этой стены и выбрасывайте из окна по одной. Да не промахнитесь с одеяла поворачивайтесь!» Он и сам поворачивался, видя, как корабевшее было пламя опять разгорается. Они вдвоем бегали, задыхаясь к стене, срывали картины, бежали опять к окну, опять к стене, а пламя все приближалось. — Вон ту верхнюю, — сказал Сомс. — Обязательно. — Возьмите стул, живо, живо. Нет, лучше я сам, сам, поднимите меня, не достану. Вознесшись в крепких руках Рикса, Сомс достал свой экземпляр Якобы Мэриса, купленный в тот самый день, когда весь мир охватило пожаром. Убийство Арцгерцега, он и сейчас помнил эти выкрики. Ясный день, солнце светит в окно такси, и он едет с веселым сердцем, держит покупку на коленях. И вот теперь она летит из окна. а разве можно так обращаться с картиной?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 «Опия свиньдинья» — свинь губена — стояла на Мольберге. Шатаясь, Солнц направился к ней. То приподнимая, то волоча по полу, он дотащил до окна испанского двойника фляжа. Они подняли ее, установили на окне. «Ай, там! Уходите!» — раздался голос от двери. «Бросайте Прохрипел солнце, но чьи-то руки схватили его и почти задохнувшился, потащили к двери, снесли по лестнице, вынесли на воздух. Он очнулся в кресле на террасе. Мелькали каски пожарных, шипела вода. Лежки болели нестерпимо щипало глаза. Руки были в ожогах, но, несмотря на боль, Его клонило ко сну, как спьяну. А в душе жило чувство победы. Трава, деревья холодная река под луной. Какой кошмар он пережил там, среди картин, бедные картины. Но лишь спас, спас. Пепел от папирос и корзина у стола, Флер, флер, причина весна. Надо же было ему навести на мысль о картинах, Именно в этот вечер, когда она сама не знала, что делает. Вот несчастье. Не нужно говорить ей. А может... Может, она знает. Впрочем, потрясение могло пойти ей на пользу. А погибший Дега, Гарпин Ви... Он закрыл глаза... прислушиваясь к шипению воды. Хорошо, приятный звук. Остальное они спасут. Могло быть хуже. Что-то холодное ткнулось ему в руку. Морда собаки. Напрасно ее выпустили. И вдруг Сумсу показалось, что он опять должен распорядиться. Нальют они зря воды. Он студом встал на ноги. Теперь зрение прояснилось. Лежу. Вот она стоит совсем одна, слишком близко к дому. А в саду что творится? Пожарные. Прислуга. Это трикс. Кишка протянута к реке, в воде недостатка нет. Вот он так и знал. Ну да, поливают нетронутую стену. Ещё через оба окна. Это же лишнее. Только правое окно, только правое. Он спотыкаясь, пошел к пожарным. Не ту стену, не ту. Там не залить, испортите мне картины. Только правее. Пожарный переменил положение руки, и солнце увидел, как струя ударила в правый угол окна. его сокровище. Сдвинутая потоком воды, она клонилась вперед, а Божий правый стоит под самым окном, подняла голову, не может, не видеть не уходит. В сознании пронеслось, что она ищет смерти. «Падает!» закричал он. «Берегись! И словно она на его глазах готовилась броситься под автомобиль, он винулся вперед, толкнул ее протянутыми руками и упал. Картина сбила его с ног.